Не было у него ни отца, ни матери, но не тужил о сиротстве своем з в е н и с л а в удалой. Ему булатный меч был отцом родным, а броня кольчужная р о д н о й матерью. Все красные девицы на удалого витязя заглядывались, любовались его русыми кудрями, дивились росту богатырскому и толковали меж собой с утра до вечера о его удальстве и молодечестве. Недалече от его терема, Подле озера Долобского, в е т х о й и убогой хижине, Жила с своей с т а р о й матерью красна девица-душа, Ее звали Милосветую. И такой красавицы сродясь никто не видывал. И станом, и походкую, и речью ласковую, И приветливую усмешкую всем взяла. А собой-то лебедь чистая, и сказать нельзя». Что твой пушистый снег ее перси белые, Что цветы весенние ее алые уста, А румянец-то в щеках, Как на чистых небесах заря утренняя, А глаза-то с длинными ресницами, Словно з в ё з д ы ясные сверкали из-под облачка. Все молодцы посадские, все гости богатые, Все витязи и бояре знатные, Вкруг ее ухаживали, кто дарил ее золотой камкой, кто заморским бисером. Милосвета улыбалась, ни камки не брала, ни дорогого бисера, жила в бедности с своей матерью и любила одного лишь д о б р о молодца. Кто же был ее сердечный друг? Не скажу, так сами отгадаете. Она любила з в е н и с л а в а молодца, а з в е н и с л а в Вестима любил ее. Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Вот прошло уж близко шесть месяцев, как з в е н и с л а в называл Милосвету своею нареченную, а она величала его суженным своим. Однажды, беседуя с нею, он промолвился, что идет поохотиться в дремучем лесу, загороющей ковицую. «Ах, мой сердечный друг», — сказала Милосвета, — склонив ласково головушку на его грудь широкую. «Не покидай своей суженой, не ходи сегодня в дремучий лес. Время много впереди, а завтра охотою натешишься. Или ты позабыл, что сегодня русалкин день?» «Так что же моя радость?» — отвечал з в е н и с л а в «Неужли-то я хохота русалок испугаюся, неужли срабею лешего? Был бы со мною мой добрый меч, так я о д и н о д и н е х а н и к на всю силу нечистую пойду. Не побоюсь ни злых кикимор, ни буки грозного, ни хитрых русалок, ни бабы-яги. Напрасно умоляла милосвета жениха своего, напрасно плакала и п р и п о д а л а к его могучему плечу. Он не сжалился на ее слезы, не потешил своего друга милого. Видно уж так на роду ему было написано. «Ах, чует мое сердце, чует ретивое», рыдала красная девица, прощаясь своим суженным. «Не к добру ты заупрямился, не миновать тебе беды. Я слыхала от старых людей, кто в этот день останется в лесу до полуночи, тому не вернуться живому домой. Послушай радость дней моих, м о ё солнышко ненаглядное. Я всю ночь не сойду с т ё с о о г о помоста, Не закрою окна моего косятчатого. Буду ждать тебя день, буду ждать другой, Прожду и третий, а там... Ты знаешь, в Долобском озере черный омут. В нем дна не достают, в нем сгибло много людей, А никого из него не вытаскивали. Обещай же мне воротиться до полуночи. Обещаю, сказал з в е н и с л а в и отправился в путь дороженьку. Шел он час, шел другой, и вот перед ним заповеданный дубовый лес. Кругом все пусто и тихо, не слышно нигде голоса людского, не видно нигде следов человеческих. Одни пташечки с ветки на ветку перепархивают, и шелестит ветерок между деревьями. Вот доброго молодца раздумья взяло. Ему об этом лесе заповеданном много кое-чего рассказывали. Он знал, что одни кудесники не боялись в нем разгуливать, а все люди добрые и не в русалкин день обходили его за версту.